Глава 10 Операция «Буря». Похоже, ко мне опять вернулась бессонница. Засыпаю только под утро. Мне снится Телли и изумрудная луга Махандари. Когда первый взрыв подбрасывает койки в палатке, я несколько секунд сижу на земляном полу и никак не могу... «Не хочу проснуться!» Второй взрыв разносит в щепки будку связистов. Третий накрывает ротную палатку, где квартирует сербская полурота. Матерясь и толкаясь, мы бестолково бегаем по лагерю, а взрывы становятся все чаще, воздух наполнен шуршащими звуками летящих снарядов. «На позиции!» – орёт Горан, размахивая автоматом. От его властного окрика мы приходим в себя, паника гаснет, как залитый водой костер. Обстрел продолжается, но хорватские артиллеристы переносят огонь дальше, к скалам, где стоит бронетехника. Бежим к траншеям. Нас, черных волков, осталось 12 человек. Кого-то посекло осколками, кто-то просто потерялся во мраке. Помимо бойцов нашего отряда уцелело человек 20 сербов. Мы, да они, вот собственно и все, кто остался защищать горный проход, ведущий вглубь Крайнской территории. В темноте над нашими головами гудят самолеты. С запада, с запада. На юге встает зарево, доносится низкий рокот. Там тоже идет бой. Успокаивает только одно. За нашими спинами, возле завали, дислоцированы основные части личского корпуса. Там имеется и тяжелая техника, и ракетные установки, и артиллерия. Нам надо просто продержаться какое-то время, потом придет подмога, и хорваты получат свое». Связи нет, но всем уже понятно, это не просто обстрел, а настоящее наступление. Интересно, а как отреагировали на него миротворцы? Ведь они должны, обязаны были предотвратить полномасштабные боевые действия или хотя бы известить нас. В окрестностях полно деревень с мирными жителями. Что будет с ними, когда туда ворвутся интербригады? Обстрел заканчивается. Сидим в траншее, ждем». На перевале тихо. Слева от меня шпала в разорванном камуфляже тискает приклад пулемета. У него сосредоточенное лицо. С таким лицом люди идут на смерть, спрашиваю. «Кола, видел?» «Убила его». Не поворачиваясь, тихо отвечает он. «Осколком. Весь лобешник снесло. Все. Теперь он у деда во взводе. Сон в руку. Вот». Атака начинается часов в шесть. На нас снизу по каменистому склону движется несколько БМП. В ста шагах позади них маячат пехотные цепи. Очень густые цепи. Хорватов никак не меньше батальона, а нас всего 32 человека. Крупнокалиберные пулеметы и автоматические пушки БМП открывают огонь с дистанции в 500 метров. Мы ничего не можем противопоставить обстрелу. И прячемся в траншеях. буквально зарываясь в землю. «Очень противное чувство. Рядом с тобой грунт сотрясается от взрывов, свистят осколки и пули, а ты лежишь, полузасыпанный глиной и щебнем, словно погребенный заживо. Я ползу по траншее, извиваясь, как червяк. Моя цель — холмик на правом фланге нашей обороны. Увенчанный десятком крупных валунов, он — неплохая позиция для стрельбы. Хорватские БМП перестают стрелять, и выбрасывая хвосты сизых выхлопов, лезут вверх. Мне до них нет дела. Этими корытами займутся другие. Расчехляю заставу. Тру глаза, все в песке и пыли. Веки одни так, будто под них набили толченого стекла. Но это все мелочи. Пора начинать работать. Далековато, конечно, но ждать, когда противник приблизится, нельзя. Время работает против нас. Шарю оптикой по склону, выискивая офицеров. Их надо выбивать первыми, потом пулеметчиков, гранатометчиков и связистов. Таков закон войны. Когда застава первый раз харкает огнем, по траншее пробегает одобрительный шум. Сербы рады, дружами так жив и стреляет Казаки, передавая друг другу бинокль, немедленно начинают давать советы. «Слева от крайней коробочки! А слеп, что ли? Вишь, погоны! Куда, чучело? Мать твою, Новиков!» на хрена ты этого валишь?» Автоматические пушки БМВ вновь оживают, и все советчики и наблюдатели прячутся. Оно и к лучшему. Как говорил пророк Пелелак, каждый должен заниматься своим делом, и тогда в селении не будет одноглазых детей. К тому моменту мой личный счет нынешнего утра – пятеро. Офицеры, рядовые. Сказать наверняка сложно, но я стараюсь. Выцеливаю, чтобы попасть наверняка». Без командиров воинское подразделение превращается в стадо баранов. Снайпер на войне как вратарь в хоккее. Вроде такой же игрок, как все, но в критические моменты все зависит именно от него. Во время войны снайпер Роза Шанина, на счету которой было 54 подтвержденных врага, причем 12 из них немецкие снайперы, написала в своем последнем письме. Немцы сопротивлялись ужасно, особенно возле старинного имения. Кажется, от бомб и снарядов все поднято в воздух. У них еще хватает огня, чтобы не подпускать нас близко. Ну, ничего. К утру все равно одолеем их. Стреляю по фашистам, которые высовываются из домов, из люков танков и самохода. Быть может, меня скоро убьют. Пошлите, пожалуйста, моей маме письмо. Вы спросите, почему это я собралась умирать? В батальоне, где я сейчас... Из семидесяти восьми человек осталось только шесть. А я тоже не святая. Вот и я не святой. И когда снаряды начинают взрываться между валунами на вершине холмика, я ползу обратно в траншею, проклиная все на свете. Хорваты приближаются. Горан командует «Огонь!» Мы поднимаемся и открываем огонь. Шпала вылезает на бруствер, не обращая внимания на пули Закидывает на плечо трубу одноразового гранатомета муха Шшш! Как будто воды на каменку плеснули. И следом сразу густой и тяжелый удар. Одна из хорватских БМП скрывается в дыму. Мы орём от радости, как дети. Впрочем, восторг мгновенно гаснет в сплошной завесе взрывов. Разозлившиеся хорваты начинают методично перепахивать наши позиции. В довершение всех бед в небе появляются две вертушки. Это советские «восьмерки», переоборудованные противником вертолеты огневой поддержки. Неуправляемые ракеты, оставляя за собой черные жирные хвосты, устремляются к земле. Я успеваю рухнуть ничком и закрыть голову руками. На меня сверху падает чье-то тело, сыплется земля. Уши закладывает от рева разрывов. Кажется, обстрел длится вечно. Наконец все стихает. встаю на четвереньке, Трясу головой, как собака. В глазах мельтешат черные точки. оглядываясь Траншеи, как таковой, больше нет. Все перепахано взрывами. Кругом трупы. Трупы. Вдруг вижу горона. Наш командир тяжело ворочается в воронке, пытаясь одной рукой переподнять пулеметр ПК и направить его в сторону противника. Вторая рука висит плетью, по ней течет кровь. Вертолеты улетают. БМП «Хорватов» уже совсем близко, в двух десятках метров. Их пушки снова разряжаются громкими хлопками выстрелов. «Беги!» – орёт мне Горан в промежутке между взрывами и подтверждает свой приказ с махом уцелевшей руки. «Форму кидай! Уходи, брача! Бог будет савама!» И он припадает к пулемёту. В общем, в грохоте боя очередь не слышна и только по плечу Горана понятно, что он стреляет. Откидываю в сторону бесполезную заставу, пригибаясь пробираюсь по траншее в его сторону. Везде трупы, тела людей, залитых кровью. Я опираюсь о них, отталкиваю, чтобы освободить проход. Кровь смешивается с землей и на моих руках багровая кашица. Горан поворачивает голову, видит меня и орёт какое-то ругательство. В следующую секунду на том месте, где был наш командир, встает столб земли, простеганный шнурами огня. Я падаю на дно траншеи, лежу неподвижно и вдруг понимаю, что наступила тишина. Стрелять в противника больше некому и не ищего. Рубеж пал. Тогда я, не поднимая головы и не оглядываясь, выползаю из траншеи и скатываюсь по противоположному склону к кустам. Прижимаясь к камням, где ползком, где на четвереньках, а где и в полный рост, я преодолеваю полукилометровый путь до межгорного распадка. И уже не таясь, бегу по нему в сторону дороги. Когда я бросаю прощальный взгляд на возвышенность, где была наша линия обороны, то вижу пестрый хорватский флаг Шаховицу, развивающийся над тем самым холмиком, с которого я стрелял в начале боя. Людей встречаю часа через полтора. По тропе, ведущей через скалы, гуськом идут человек двадцать. В основном женщины. Беженцы. Завидев меня, они сначала пугаются, но, разглядев нашивки, только качают головами. Старуха в черном платке молча достает из узла какие-то брюки и вельветовую куртку на молнии. Я также молча снимаю форму и переодеваюсь. Если нас поймают хорваты... В гражданской одежде есть, пусть и гипотетически, на шанс уцелеть. В форме черных волков меня убьют на месте. Беженцы бредут по дороге. Их тысячи, десятки тысяч. Скорбная процессия тянется на многие километры. Они несут на себе узлы, сумки, чемоданы. Рядом со взрослыми шагают дети. Совсем маленьких держат на руках, везут в колясках. Многие катят тележки. Изредка встречаются конные повозки и автомобили, битком набитые людьми. Гораздо больше тракторов. Рычание двигателей, синие дымы солярных выхлопов. Прицепы завалены скарбом. Стонут раненые. Сербы вывозят всех пациентов из больниц и госпиталей. Оставлять их противнику нельзя. Это равносильно убийству. В Книне, захваченном два дня назад, не успели эвакуировать госпиталь. Хорваты выбрасывали раненых из окон и еще живых давили танками. И вновь невозможно поверить, что все это происходит в конце 20 века в Европе. Над колоннами беженцев время от времени проносятся боевые самолеты. На их крыльях хорошо читаются надписи НАТО ОТАН, разделенные какими-то кругами и белыми звездами. Иногда появляются вертолеты. Они с утробным гулом зависают в небе. потом улетают. Когда я думаю, что может сотворить со всеми этими людьми один такой самолет или вертолет, мне становится страшно. У беженцев почти нет ни еды, ни воды. Колонну будоражат слухи. Они быстро распространяются среди измученных, напуганных людей. Слухи самые разные. Говорят, что операция хорватской армии называется «Олуя» и проводится при поддержке натовской авиации. Говорят, что с аэродрома в баня Лука транспортные самолеты эвакуируют детей и раненых в Сербию. Говорят, что дорога на Босанско-Крупа перерезана хорватами. Они обстреливают все машины, движущиеся со стороны Цазина. Говорят, что пятый корпус армии Боснии и Герцоговины у Плитвицких озер ударил в тын личскому корпусу сербов, разрезал территорию Крайны на две части и западная Словония уже пала. Небритый мужчина в инвалидной коляске громко рассказывает о том, что всех нас предали. Молодцы командиры больше думали о том, как отступить и вывести людей, чем о том, как победить врага. В память врезается фраза, якобы сказанная кем-то из офицеров во время совещания в штабе. «Если я буду стрелять в хорватов, кто будет управлять моим трактором и вести мою семью в Сербию?» Стало быть, они изначально не верили, что выстоят. Люди жили ожиданием беды и бегства. Я не вправе их судить. По сути, сербы вступили в противостояние со всем тем миром, который почему-то называют цивилизованным. Вступили и проиграли. А побежденных, как известно, ждет горе. Утром в двухколесной повозке, заваленной узлами и сумками, умер ребенок. Совсем маленький, не старше года. Он всю ночь плакал, кричал. а на рассвете затих. Мать, молодая сербка, повязала голову черным платком. Кативший повозку отец завернул тельце сына в простыню и похоронил его в десяти шагах от обочины дороги. Я и еще несколько мужчин помогли установить над могилой большой замшелый камень. Я видел умершего малыша, видел его лицо. Красное, сморщенное, жуткое... Оно напоминало мордочку какого-то зверька. Еще меня поразило, что мать мальчика не проронила ни слезинки. Она восприняла все произошедшее как должное. Потому что беда. Потому что война. На войне убивают. И не только солдат, но и детей. К обеду наша колонна доползает до межгорной котловины, поросшей лесом. Дорога вьется между осыпей, дважды мы вброд переходим какую-то горную речушку. Многие набирают воду в бутылки, в банки, фляги, бидоны или просто в ведра. Два хорватских штурмовика внезапно вываливаются из-за облаков и сходу открывают огонь по колонне. Крупнокалиберные пули авиационных пулеметов выбивают в асфальте дыры с кулак величиной. Монолитная толпа, ползущая по дороге, тут же разбивается на множество осколков. Люди бегут в разные стороны, бросая машины, трактора, тележки, узлы и сумки. Штурмовики, покачивая крыльями, вносятся за зубчатую стену утесов. Разворачиваются и на бреющем полете еще раз проходят над дорогой. Они прицельно расстреливают технику, дают залпы неуправляемыми ракетами по зарослям, в которых спрятались беженцы. Вспышки пламени, грохот взрывов, в воздух летят ветви деревьев и куски человеческих тел. Я наблюдаю за всем этим из расщелины между скалами. От бессильной злобы хочется выйти. Зачем? Для чего убивать тех, кто и так уже изнан с родной земли, кто не может ответить, не может навредить? Беженцы — это не войска. Фермерские трактора — не танки. Уроды! Выцеживаю сквозь зубы, провожая взглядом удаляющиеся штурмовики. На дороге мертвые тела. Размочали скарб тряпки. Несколько раненых кричат, взывая о помощи. Я покидаю свое убежище, лихорадочно соображая, как и чем помочь этим несчастным. Из леса выходят уцелевшие, женщины плачут, мужчины ругаются, потрясая кулаками. На дороге позади нас появляется БМП. Это М-80, корыто. Над башенкой развивается хорватский флаг, ненавистная шаховница. Под таким знаменем во время Второй мировой усташи проводили этнические чистки в сербских селах. Спустя полвека все повторяется вновь. С М-80 на дорогу сыплются солдаты. Они сразу открывают плотный огонь, стремясь убить как можно больше людей до того, как те успеют скрыться в лесу. гулко бухает орудие БМП, взрыв разносит в щепки телегу в нескольких метрах от меня. Оглохший. С запорошенными пылью глазами я бегу прочь от дороги, вламываясь в заросли. Пули вжикают над головой, с тупым стуком манзаются в стволы ясеней. Мне сейчас ясно только одно. Надо уходить в горы как можно выше. Туда, где нет ни дорог, ни троп. Там одинокого беглеца никто не станет искать. О том, что ждет меня потом, стараюсь не думать. Главное — выжить. Не потерять контроль над ситуацией и над собой. И словно в насмешку, коню носит меня в тринадцатый век в самый неподходящий момент. Я взбираюсь на скальный гребень, останавливаясь на секунду, чтобы перевести дух, и проваливаюсь в прошлое. Над золочеными крышами Джунду, главной из пяти столиц Великой Империи Цзынь, плыл многоголосый звон колокольчиков. Так жители огромного города пытались привлечь внимание добрых духов, чтобы те помогли им отразить нападение северных варваров. Тумены Чингисхана обложили Джунду со всех сторон. Вечерами важные сановники и приближенные императора во главе с князем Хушаху поднимались на стены и с тревогой наблюдали за десятками тысяч костров, горящих на окрестных холмах. Новый император Сюань Цзунь, заменивший в Ишау, удавленного шелковым шнуром в собственной спальне по приказу все того же Хушаху, на стены не поднимался. Он сидел в своих роскошных покоях, где даже ножки кровати были отлиты из чистого золота. И, раскачиваясь из стороны в сторону, в сотый раз перечитывал послание потрясателя вселенной. «Все земли твоей страны севернее Великой Желтой Реки в моих руках. Тенгри довел тебя до столь ничтожного состояния, но я не рискну испытывать его терпение и готов уйти, если ты обеспечишь моих людей необходимым продовольствием и имуществом. Они говорят, что у тебя слишком много богатств, коими ты владеешь не по праву. Торопись же, ибо враждебное чувство моих наенов по отношению к тебе растут день ото дня». В то же самое время Чингисхан вместе со старшими женами Борте, Есуй, Есуган и красавицей Хулан прохаживался по цветущему лугу с интересом рассматривая стены и башни гигантского города. Неспешный разговор, затеянный еще в женской юрте, временами прерывался, но не заканчивался. Начало ему положила мудрая Борте-Хатун, сказавшая мужу и повелителю. «Слишком много зверей убивают твои охотники, слишком много шкурок сдирают с них. Придет следующий год, на кого охотиться станут?» Накануне правое крыло войска Чингисхана под предводительством трех его сыновей – Джучи, Джагатая и Угедея – захватили обширную и богатейшую провинцию шанси разграбив три главных города этой области – Биньян, Фучжоу и Сучжоу. Следом была взята и дотласа жена столица провинции туюань Посланный сыновьями к отцу Ганес рассказал, что монголы истребили всех, кого встретили на своем пути – А отрубленные головы цзиньских воинов были сложены в гору, вершина которой поднялась выше самой высокой башни Тайюаня. «Богатства, полученные сыновьями Великого, не уместились и на тысячи повозок, а длина обоза с добычей превышает сорок тысяч шагов!» — гордо закончил гонец. Получив кипу, шелка и золотую чашу в награду за верную службу и хорошие вести, гонец-пятясь выскочил из юрты. Вот тогда-то Барте и произнесла, не глядя на мужа, слова об охотниках. Потрясатель вселенной, услышав их, сердито засопел. Ясу и есуган переглянулись. Они хорошо знали, когда муж и повелитель чем-то недоволен, он всегда раздувает ноздри. Знали сестры татарки и то, что хотя их всех, включая выскочку Хулан, и именуют старшими женами, но только медведица Барте говорила, Прозванная так за некоторую грузность, может говорить Чингисхану все, что она думает в тот или иной момент. И только ее, потрясатель вселенной, всегда выслушивает до конца, и только ей он прощает все. Вот и сейчас, посопев, Чингисхан проворчал. «Джинь нанесла моему народу много обид. Они еще не отплатили сполна. Лишь вечное синее небо знает, где предел мести», — не согласилась Барте. «Победоносные нукеры нашего господина в втопчут всю дзынь в грязь!» — воскликнула худенькая, смуглая Хулан, потрясая сжатыми кулачками. «Помолчи!» — буркнул Чингисхан, и девушка осеклась. «Если мне будет дозволено, я скажу!» — начала Исуй, но и ее остановил потрясатель вселенной. Поднявшись, он откинул полог юрты и махнул рукой. «Воздух здесь застоялся! Застоялись и мысли!» «Сегодня Тенгри даровал нам звезды. Пойдемте любоваться ими». Завидев Чингисхана в сопровождении жен, стражники Турхады тут же окружили их тройным кольцом, почтительно держась на расстоянии ста шагов. «Дзынь, враги мне», — сказал Чингисхан. «Отчего я должен думать о сохранении жизни их подданных?» «Ты всегда хотел, чтобы монголы жили в мире», — напомнил Аборте. А разве возможен мир, когда рядом лежит страна, где рано или поздно подрастут дети, убитых монголами родителей? «Значит, нужно убить и детей, чтобы мстить было некому», – рассмеялась Хулан, но, наткнувшись на тяжелый взгляд мужа и повелителя, умолкла. Ясуй и Ясуган вновь переглянулись. Они поняли, куда клонит медведица. Понял это и Чингисхан. Перед его мысленным взором стремительно пронеслись события последних месяцев. Монголы, ворвавшись в коренные земли Китая, разделились на три армии. Правое крыло возглавили старшие сыновья Чингисхана, левое крыло – Мухали и барчу а центр – потрясатель вселенной оставил за собой. Самым многочисленным и древним народом серединной империи были ханьцы. Издревле жили они на берегах Хуанхэ, занимались земледелием и различными ремеслами. За тысячелетия ханьцы видели немало завоевателей – с севера и с востока на Китай накатывали орды кочевников. Иногда они терпели поражение и откатывались обратно, в глушь. Иногда свергали очередную династию и утверждали на троне своего повелителя. Но проходило столетие другое, и неотесанные дикари под воздействием тысячелетней культурной традиции постепенно превращались в китайцев. Так было всегда. И никто из жителей деревень и городов в долине Великой Желтой реки не сомневался – что так будет и в этот раз. Получив весть о приближении монгольского войска, ханьцы поступали так, как и их предки. Остались в своих домах, выложив на улице рядом с дверью подношения завоевателям. Кто побогаче – фарфоровые чашки, блюда, мотки шелковой пряжи или уже готовое полотно, бедняки, мешок риса и медную лампу. Воевать за императора Цзинь ханьцы не собирались, Их не тревожила смена власти в столице Жизнь крестьянина тяжела, тут не до войны Придет новый император, а в деревнях все останется по-прежнему Чурджени-дзыньцы, сами в недавнем прошлом кочевнике, напротив, сопротивлялись отчаянно Алтан-хан слал навстречу монголам войско за войском На просторах Великой Китайской равнины гремели кровопролитные битвы, сильно задерживающие продвижение монголов Разъяренный Чингисхан начал все чаще прибегать к помощи волка. Бывали дни, когда он вообще не выпускал серебряную фигурку из рук. И враги дрогнули. Страх обессиливал их, лишал способности здраво мыслить и крепко держать в руках клинки. Под Хуалаем монголы разгромили крупнейшую армию дзынь. Погибших чурджений было столько, что их мертвые тела усеяли все пространство на 30 лий вокруг. А от крови нукеры Чингисхана уже не смогли остановиться. Они врывались в деревни и города, громя все на своем пути. Храмы, дома, хранилища зерна предавались огню. В качестве добычи монголы признавали только скот, оружие, золото, серебро, фарфор и шелк. Копыта коней безжалостно топтали рассыпанный по улицам и дорогам рис. На корм коням он не годился, а сами степняки считали его слишком безвкусным, чтобы употреблять в пищу. «Вперед! Вперед!» — рычал чингисхан сжимая в руке волка. «Рубите всех!» И началось невиданное истребление. Лишь сильные, молодые юноши и девушки имели шансы выжить в этой бойне. Их угоняли в рабство. Всех остальных жестоко убивали. Трупы валялись повсюду. Дымы от сожженных поселений пятнали небо. На колотых наколе младенцев клевались сервятники. Вороны так разжирели, что утратили способность летать. При приближении человека они лишь отбегали в сторону, раскрывая испачканные кровью клювы. Мертвецов глодали собаки и одичавшие свиньи. Полчища крыс заполнили пустынные улицы разоренных городов, спеша урвать свой кусок на этом вселенском пиршестве. В довершение всех ужасов, монгольского нашествия, кидани, мся чурдженам за прошлые обиды, когда-то киданская империя Ляо пала под ударами первых императоров Цзинь, подняли восстание и присоединились к завоевателям. Ханьцы испугались. Бросая дома и возделанные поля, они устремились на юг, за Хуанхэ, туда, где обосновалась изгнанная чурдженами династия Сун. Дороги заполнили толпы беглецов. Там, где прошли монголы, трава перестает расти, страхи, говорили они. Долина Великой Желтой реки обезлюдела. Тошнотворный запах тлена висел над сожженными, разрушенными поселениями. И вот войска Чингисхана подошли к столице Цзынь. До победы оставался всего один шаг. «Я хотел мира для монголов», – возобновляя прерванный разговор, сказал потрясатель вселенной. «Мне нет никакого дела до китайцев». разве они теперь не подданные твои?» Вкратчиво поинтересовалась есуй Барте одарила татарку признательным взглядом. Она поняла. Сестры решили выступить на ее стороне. «Что толку от подданных, которые умеют только ковыряться в грязи, выращивая свой никчемный рис?» Ответил вопросом на вопрос упрямый Чингисхан. «Помимо риса...» «Эти люди изготавливают шелк, посуду, разные вещи, полезные в хозяйстве», — не уступала Борте. «Господин мой, разве режут корову, которая дает жирное молоко? Было бы мудро с твоей стороны присмотреться к пленникам из числа китайской знати. Не все они заслуживают смерти. Там наверняка есть и те, кто может управлять здешним народом во славу великого Чингисхана». «Я должен подумать». — сердито ответил сын есугея Богатура. — Все, мне надоело гулять. И резко повернувшись, он широкими шагами направился к юрте. Барте с улыбкой проводила мужа взглядом, потом обратилась к Хулан. — Милая Хатун, твоя горячность хороша, когда ты возлежишь с нашим господином на мягком войлоке, но впредь постарайся сдерживать себя, участвуя в наших беседах. Утром следующего дня Чингисхан получил ответ от нового алтан-хана Сюань-Дзуна. В нем говорилось, что император Цзинь признает за владыкой всех монголов право управлять всеми подвластными ему народами, в знак примирения отправляет богатые дары и выражает надежду, что всего этого хватит для того, чтобы монголы вернулись в свои земли. Дары были присланы к полудню, вазы с золотыми и серебряными монетами. Тысяча мальчиков и тысяча девочек в нарядных халатах, три тысячи отборных скакунов, а сверх того принцесса крови, княжна Цзыгуо в золотом паланкине. Она предназначалась в супруге Чингисхану. «Теперь», — довольно сказал он, разглядывая новую жену, «я ни за что не отступлюсь. Династия Цзынь будет стерта с лика земного. А сейчас я хочу прохлады. Эй, люди!» «Седлайте коней! Мы идем на долон нор!» Как обычно, видение прерывается внезапно. Трясу головой, приходя в себя. Я все так же торчу на вершине скалистой гряды. Вечереет. Накрапывает мелкий дождик. Позади, далеко позади, в пяти 6 километрах, шоссе, на котором хорваты расстреляли колонну беженцев. Прямо передо мной ложбина, углубление между двумя рядами скал. На дне ее я вдруг замечаю линзу. А чем еще может быть овальное мерцающее сияние, висящее в полуметре над землей? Точно она. Рядом бездымный костерок из сушняка, расстеленный спальник, рюкзак и бородатый человек в темных очках. Он сидит на камне метрах в двадцати внизу и приветливо машет мне рукой. Сердце на секунду сжимается. Не от страха, но и не от радости. Не Федов. Удивляться сил уже не осталось. Черт. Значит, я снова в игре. Как там сказал Соломон Рувимович? Большая интрига. Знать бы еще, что это такое. Натягиваю на лицо равнодушное выражение и начинаю спускаться, стараясь не вызвать камнепад.